Глава 42. Винни. Кажется, будто эксгумация тела — непростая процедура, в которой задействована полиция, адвокаты и куча бумажной волокиты. Нужны также веские основания, вроде совершенного преступления или религиозных причин. Но на самом деле понадобились только унылый директор кладбища и тысяча баксов. Учитывая, как это просто и дешево, остается лишь удивляться, почему люди не раскапывают могилы чаще. Мы с Чарли дожидались Нейтана в маминой гостиной. Мы могли бы выкопать мамино тело и днем, под тем предлогом, что нашли для нее участок получше или решили быть экологичными, не загрязнять землю, а вместо этого кремировать тело. Но мы пошли по пути нагнетания жути, и назначили эксгумацию на полночь. После того, как смотрители уйдут домой, и на кладбище останутся только грабители могил и призраки. Зачем упускать возможность сделать кошмар еще кошмарнее? Когда машина Нейтана с урчанием подъехала к дому, я уже набралась виски, щедро плеснув себе Джека Дэниэлса. Трудно придумать более серьезный повод напиться, чем раскапывание могилы посреди ночи. готово спросил Чарли, когда подъехал нейтон И я кивнула, хотя это был дурацкий вопрос. «Нет, я не готова заглядывать в гроб моей матери. Именно по этой причине и понадобилось виски». Мы с Чарли и нейтоном решили, что необходимо выяснить, почему кто-то притворился Сильвией, но возникли кое-какие трения относительно того, как это сделать. Чарли хотел немедленно обратиться в полицию, А Нейтон умолял нас подождать, пока не увидим тело. «С моей стороны было безответственно позволить увести ее без меня», — сказал он. «Прежде чем обращаться в полицию, мы должны понять, с чем имеем дело». Я не винила Нейтана за то, что он позволил Сильвии заняться маминым телом. Когда речь идет о трупе, я вполне понимаю желание переложить эти хлопоты на кого-то другого. К тому же... Как мне пришлось неприятным образом выяснить, увести из дома покойника, дело настолько же быстрое и легкое, как избавиться от старого холодильника. Когда умер отец, приехали милейшие люди из морга и пробыли в доме 20 минут. Я помню те минуты, как сейчас. Мы с Чарли топтались в коридоре перед родительской спальней, боясь подойти слишком близко и вдохнуть запах папиного разлагающегося тела. Когда папа умер, мама была в 14 часах лёта в Милане. Но это не имело значения. Мы постарались бы избавиться от мертвого отца, прежде чем она доберется до дома, даже если бы она была в 14 минутах езды, где-нибудь в Беверли-Хиллз. Так нам хотелось поскорее с этим покончить. Но почему кто-то выдал себя за Сильвию, чтобы сообщить о смерти мамы, — загадка. Я предпочла бы, чтобы это выяснила полиция, но Нейтон был полон решимости начать расследование самостоятельно, а мы просто согласились. Мы не считали, что мама убила женщину, которая только что унаследовала все ее деньги, но и не были уверены, что она этого не делала. А учитывая, что Нейтон с ней встречался, сочли необходимым его сопровождать. Мы понятия не имели, что ожидали увидеть, когда откроем гроб. Может, ее задушили? Обезглавили? Застрелили в голову? Похоронили заживо? Если там были какие-то подсказки, мы с Чарли хотели увидеть их, пока они не исчезли. Дело не в том, что мы не доверяли Нейтану. Просто мы вдруг обнаружили, что никому не можем доверять. «Привет, Нейтан!» — поздоровалась я, садясь рядом с ним в машину. Внутри было тепло, но меня все равно пробирала дрожь. Считается, что на юге Калифорнии не бывает холодно, но ночью в конце октября можно окоченеть, а в эту ночь неплохо было бы надеть шапку и перчатки. Пятнадцать минут мы ехали молча. Кладбище находилось сразу за территорией Уорнер Бразерс. Видимо, мама выбрала именно его, чтобы ее призрак мог легко навестить знакомые места. Даже идти далеко не надо. Ворота кладбища были открыты, и мы въехали внутрь. Поначалу мне показалось странным отсутствие охраны, но потом я поняла, что местные обитатели и так уже не в лучшей форме. Так зачем утруждаться охраной? Пока мы тряслись по петляющей между могилами дороги, я поборола волну тошноты. От комбинации виски и жути у меня кружилась голова, и чтобы не расстаться с содержимым желудка, пришлось смотреть только на приборную панель. Модные галогенные фары нейтона прорезали в черноте ночи тонкую дорожку, придавая поездке жутковатые ощущения, как будто мы внутри фильма «Ведьма из Блэр» с ужасной предысторией, неуклюжими следователями и мстительной мертвой ведьмой, которая вот-вот воскреснет. «Отсюда придется идти пешком». Нейтон притормозил и остановил машину на кругу. Дождь уступил место безоблачной ночи. Сияла розоватая, почти полная луна. нейтон протянул мне фонарик, и я посветила под ноги. нейтон каким-то образом знал, куда идти, и я пристроилась за ним, пока он вел нас по скрипучей мокрой траве. Мы забрались высоко на холм, а снизу нам подмигивали городские огни. «Мы знаем, что ты тут делаешь, непослушная девчонка», — говорили они. И я заставила себя отвернуться. Пока мы пробирались между надгробиями, я пыталась их сосчитать. 15, 16, 17. Только таким способом я могла найти дорогу обратно без Гензеля или Гретель, которые оставляли бы след из хлебных крошек, потому что машину полностью поглотила темнота. Я старалась идти между могилами, а не по ним, но луч фонарика еле светил, и я не могла разглядеть тусклые гранитные надгробия, пока на них не наступала. Мы обогнули небольшую группу деревьев. 21, 22. И тут Нейтон внезапно остановился. "Сюда", указал он. Я подняла голову. Лиц видно не было, только отсветы, примерно через 10 могил впереди. Три фонаря сияли как крохотное созвездие. Приблизившись, я увидела и людей. Троих мужчин. Двое почти подростки, а третий был коренастым и лысым. Нейтан поприветствовал здоровяка кивком. «Добрый вечер! Добрый вечер!» Здоровяк подал сигнал двум подросткам, и те начали копать. Парнишки работали в тандеме, как два весла-байдарки, поднимающиеся и опускающиеся по разные борта лодки. Маму похоронили только сегодня утром, поэтому земля была еще мягкой и рыхлой. Под ритмичный стук лопат я погрузилась в воспоминания о том, как занималась на пианино подтикание метронома. Раз, два, три, два, два, три, три, два, три, четыре, два, три. Я посмотрела на Чарли. Он то ли погрузился в размышления, то ли его загипнотизировал мерный стук лопат. Мальчишки прыгнули в яму, все глубже закапываясь в бездну. Они погружались все ниже и ниже. Острые лопаты взрезали пористую землю, как ложки плотный шоколадный торт. Теперь виднелись только их головы, качающиеся туда-сюда, как буйки в темном море. А над ними во все стороны летела земля, как бурлящий кильваторный след, разбухающий во всех направлениях, словно дрожжевое тесто. Наконец, одна лопата стукнулась обо что-то твердое. Один мальчишка продолжил копать, а другой вылез из ямы и взял пару нейлоновых ремней. Я посмотрела в яму и увидела, как он заводит ремни под деревянный ящик длиной с человека. Один ремень с одного конца, а второй с другого. Мальчишки поправили ремни и укрепили, а потом помогли друг другу вылезти из ямы. Их скорость и координация заслуживали восхищения. Похоже, мы не первые чудики, которые выкапывают родню посреди ночи и я не знала, как к этому относиться, то ли с облегчением, то ли с ужасом. Ремни прикрепили к лебёдке, которой управлял один из парней, а другой в это время придерживал груз, чтобы он не раскачивался. Мальчишка начал крутить рукоятку лебёдки, и гроб поднялся из ямы, как восходящая луна на фоне черного неба, медленно и уверенно. Когда он оказался над землей, Две пары рук подтянули ящик подальше от его осыпающегося ложа, а затем опустили на землю у наших ног. Здоровяк дал гвоздодер одному из мальчишек. Тот засунул его под крышку и прыгнул на гвоздодер, чтобы вырвать гвозди. Крышка подпрыгнула с таким хлопком, будто открыли банку с соусом для спагетти, и задрожала. Мальчишки отступили, склонив головы. Наступила ужасающая тишина. Я почти ждала, что из-под крышки появятся костлявые мамины пальцы и сдернут ее, показав вполне себе живую голову. Она рассердится? Или будет рада нас видеть? Когда мама все-таки не вылезла из гроба самостоятельно, к нему шагнул коренастый могильщик. Разрешите? спросил он. Мужчина посмотрел на меня. И я перевела взгляд на Чарли, который прикусил губу и кивнул. Давайте, велел Нейтон, нагнувшись вперед, чтобы лучше все видеть. Здоровяк тоже нагнулся и поднял крышку. Я собралась с духом и нерешительно шагнула вперед. Мне так страшно было смотреть на нее. Я боялась, что образ белого, как мел мертвого лица, будет преследовать меня до конца дней. Но заглянув внутрь, я не увидела призрачного образа своей дорогой покойной матери. Я увидела то, что испугало меня гораздо сильнее.